Элизабет Джордж. Расплата кровью. Роман. Перевод с английского – ДОТ. Серия «Королева детектива». Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.